Глава 112-я. Булочки Скари готовы. Отлично, готово. Кажется, хорошо получилось. На первый взгляд, такие же, как те, что я видел когда-то в магазинах. Мастер, оставьте густаться у меня. Когда я поместил булочки в сетки, чтобы масло стекло, эти двое, несомненно, желающие съесть всё, что только можно, непрерывно махая хвостами, приближались всё ближе. Подождите немного, ещё жарновато. Ааа. Полное нетерпение. Они усились перед булочками, ожидая. Видите, как они смотрят? Я подумал, что надо закончить как можно скорее. В этих я использовал свинину, обжаренную во фритюре до золотой корочки. Классические булочки с каре. А в тех, что с говядиной, в тесто подмешано немного перца. Поэтому они красные, средне остроты. Вон те очень острые, с курицей и травой, напоминающей петрушку. Она дала отличный привкус. Я приготовил по 6 булочек каждого вида. Булочки должны пролежать на сите где-то 15 минут. И когда немножко остынут, будут готовы. Половины булочек отправятся в кулинарную гильдию как образцы, поместив в пространственное хранилище. Остаток закуска для франы Уруссии, истекающих слюной. Ну всё, можно кушать. Услышав команду можно, эти двое тут же бросились к булочкам. О-мам-мам. Mm О-мам-мам. -mm. Mm -mm. mm -mm. За три куска классических булочек не стало. Франы Уруссии набегрод булочками как можно плотнее выражали своё впечатление. И как вам? Это лучше всего. Рискарри превосходный. На булочке с карри это совершенство. Превосходный совершенный? Это что, манго для гурманов? Ладно, главное, что вкусно. Эти тоже вкусные. Уруси, тебе эти больше нравятся? А тебе как Фран? Сложно сказать. И те эти вкусные. Средние остроты для Фран нормальные. Уруси. А как и насчёт острых? Остро, но вкусно, но остро. Всё-таки Франк больше нравится средней остроты, а у Руси больше всего понравились самые острые. Что же делать с соотношением? Если кто-то сразу выберет самые острые, в первый день сделай 50-50 классических средней остроты. Возможно, тогда на следующий день они уже встанут темой для обсуждения. Со вкусом вроде бы всё хорошо. Идём в кулинарную гильдию. Хорошо. Гильдия нас провели в просторное подземное помещение. Потолок был так высоко, будто это спортивный зал. Здесь показывают свои ингредиенты. Вы не против? Если нужно транспортировать, то вон через тот вход можно. Всё нормально. Правда? Не может же столько всего поместиться в инвентарь. Эм, um, ладно, показываю. А? Вот так вот. Фран посмотрел на пустые руки и начала доставать из инвентаря ингредиенты. Да. Сначала, наверное, сложилось впечатление, что надо станет часть, а остальное просто где-то на складе. Похоже, что не редкость, когда участники показывают основные ингредиенты, но для оценки общего количества просто приглашают представителя кулинарной гильдии на склад. Так что неудивительно, что персонал был немножко шокирован, когда Франда доставала из пространственного хранилища всё больше и больше всего. Но надо от этим должное. Вспомнив о работе, они быстро отошли от шока. Началась оценка. А в общем, мука А в этом бочонке масла, ах, еще специи, много их. Все тщательно записывалось. Это магическая вода? Какая роскошь! Ох, мясо демонических зверей? О, это же Гуленбурсти, и Апис, и Гуленкамби. Проверка продолжалась еще час, и в результате наши материалы ценили в 15 тысяч золотых. Если использовать весь запас ингредиентов, из них получится 30 тысяч булочек. То есть себестоимость одной булочки 5 золотых. Мы будем продавать за 10, так что надбавка 50%. Даже больше, чем мы предполагали. Себестоимость позволяет нам участвовать. Будь это на земле, то пришлось бы еще потратиться на расходы на электронику, оплату участка, и все свелось бы к обычному бизнесу. Поскольку участники – высококлассные кулинары, для них вкус важнее всего. Поэтому ценой они чаще всего пренебрегают. И в итоге стоимость их блюд довольно высокая. Если цена на товар будет низкой, продажи высокими – Так что, думаю, шансов на выигрыш у нас немало. Кстати, а расходы на посуду, персонал и все такое, в конкурсные расходы не входят. Они остаются на ответственности самих участников. Но использовать слишком уж изысканные вещи тоже считается плохим тоном. Вроде бы в одном из конкурсов участник наливал дешевый суп в дорогого вида тарелки, таким образом привлекая клиентов. В общем, в конце концов, это попало под запрет. Ну, оно и правильно. Что же, теперь оценим образцы блюд. Угу. Приятного аппетита. О, это вкусно и так необычно. Ох уж эта кулинарная гильдия. Даже обычный персонал так тонко понимает и то, какие вкусные эти булочки, и какие необычные. И остальные тоже, откусив какой-то маленький кусочек, начали согласно кивать. Вот как. Вы приготовили интересное, необычное блюдо, подготовленным ингредиентам у нас нет вопросов. Похоже, пока они ели, определяли ингредиенты. Это навык язык аналитика. Просто кушая, не понимая, с чего приготовлена эта еда. Точно какая-то кулинарная манга. После этого нам показали нашу лавку. Кулинарная гильдия подготовила несколько, так что мы смогли выбрать. Выбрали мы лавку, в которой для готовки был только стол. Но зато в ней была огромная витрина. Так здесь могут разместиться трое работников. Изготовление вывески для лавки можно передать кулинарной гильдии. Достаточно просто указать дизайн. Раз уж мы называемся «Черный хвост», то и вывеску решили сделать в виде хвоста «Черной кошки». Ну и самого названия. Осталось только показать им рецепт. Вот, прошу. О, верно, еще рецепт. Мы ответственно о нем позаботимся. Это все? Да, вы так легко расстаетесь с рецептом. А? Ну, обычно, когда дают рецепт, то еще какое-то время колеблются, и большинство кладет его в конверт. Мы записали его на бумажке для заметок. Понятно, почему сотрудник гильдии в растерянности. А особенно, когда это такой оригинальный, необычный рецепт. Все скандали, ты очень переживаешь то о том, не будет ли утечки. Всё нормально, я вам доверяю. Безусловно, мы не допустим, чтобы он попал в руки посторонних. И хорошо. В общем-то, если рецепт кари попадёт к кому-то ещё, я не буду сильно переживать, потому что не я его придумал. Просто удолжил кого-то земли, так что я особой привязанности к нему не имею. Да и в деньгах мы не нуждаемся, так что если кто-то на нем заработает, не жалко. И вообще, как по мне, даже выгоднее будет заниматься добычей и продажей мяса демонических зверей. А к тому же, если карри распространится по этому миру, возможно, в конце концов, родится его уникальный оригинальный вариант. Думаю, это больше порадует Фран. Другими словами, я не собираюсь специально его распространять. Но если вдруг так получится, переживать из-за этого точно не буду. Ну что, возвращаемся и готовимся? Задал я вопрос. Угу. Будем всю ночь готовить булочки с карри. План таков. Для начала сделаем пять тысяч с каждым вкусом. И поместим их в расстранственное хранилище. Та часть, что будет на витрине, только для привлечения покупателей. Часть для продажи мы заготовим наперёд. Так мы сможем заниматься продажами без надобности готовить добавку. В худшем случае, булочки просто станут закуской для Франа у Русси. О, это же малышка, Фран. Хоберт, ты да почему здесь... Колберта кликнул у нас в холле кулинарной гельтер. Вообще-то, я искал тебя. Ты говорил, что будешь сегодня здесь. Вот я и ждал. Конкурс уже скоро, а? Подумал, может, смогу чем-то помочь. Колберт тяжело дышал, навесь над Фран в ожидании ответа. Ох, как же он полон энтузиазма и желания помочь. Но ну, правда, я только помочь хочу, и ни в коем случае не собираюсь вравать рецепты господина мастера или что-то в этом роде. А, а, вот оно что. Ну, если просто помочь, то всегда что-то найдётся. Мастер, что делать? Ну, всё равно нам это пригодится. Спроси его, нет ли у него какого-нибудь знакомого продавца. Вообще мы собирались попросить об этом Люси. Но если это будет искатель, то и даже охраны не нужна. Ну, ну, в общем, продавца на конкретный день, чтобы мне хорошо посчитать. Ну, и если готовить нет, тоже хорошо. Нужно три. А стаф это мне завтра соберу. Ну, хорошо, заплатим. Я понял. А тогда тем более без проблем. Я организую вам лучший персонал. Значит, с продавцами туж разбрались. До начала конкурса ещё 2 дня. Сделаем лучшие булочки в Скарии. Фран, ты мне поможешь? спросил я. Да, мы постараться. Оруся, побудь на шехраной. Оруся согласно залаял.